Глава 9. Джин глядела на банковскую книжку. На пластике, почти во всю ширину индикаторной ленты, горели цифры: Два миллиона. Майкрофт смотрел в окно и курил трубку. Вам надо обдумать один вопрос, сказал он наконец. Как вы собираетесь распорядиться своими деньгами? Вы не можете сделать это сами. Другие стороны будут настаивать на том, чтобы иметь дело с дееспособной личностью, то есть с опекуном или попечителем. Я мало смыслю в таких вещах, сказала Джин. Я предложила бы, чтобы об этом позаботились вы. Майкрофт потянулся к пепельнице и выбил трубку. Вы не хотите? спросила Джин. От же? с отстраненных улыбкой произнес Майкрофт. Я с радостью помогу вам. Итак, я становлюсь вашим законным попечителем, пока вы не достигнете возраста совершеннолетия. Нам надо получить постановление суда о том, что контроль над вашим счетом передается мне. причем мы можем включить в договор условия, которые гарантируют вам фиксированный доход с капитала. Полагаю, он составит около 50 тысяч в год после уплаты налогов. Это меня удовлетворяет, безразлично произнесла Джин. Сейчас я не слишком склонна к авантюрам. Я испытываю что-то вроде разочарования. Майкрофт кивнул. Это вполне нормально, я знаю. Итак, у меня есть куча денег, продолжала Джин. Я всегда хотела иметь их, и вот моя мечта сбылась. И теперь, она развела руками и приподняла брови, это всего лишь цифра в банковской книжке. Завтра утром я встану и скажу себе, что я хочу сделать. Хочу купить дом? Хочу набрать тряпок на тысячу долларов? Или отправиться в двухлетний развлекательный тур? А ответом будет: нет. черт с ним совсем. То, что вам нужно, сказал Майкрофт, Это друзья и подруги, ваши сверстники. Рот джин шевельнулся в подобие улыбки. Боюсь, у нас не окажется общих интересов. Ваша идея, скорее всего, хороша, но она не поможет, Джин сидела в кресле, опустив глаза и приоткрыв рот. Я не могу отделаться от мысли, что где-то во вселенной у меня должны быть отец и мать, пробормотала Джин. Майкрофт потеребил подбородок. Люди, которые бросают своего ребенка, не стоят того, чтобы о них думать, Джин. Я знаю, уныло сказала она. О, мистер Майкрофт, Я так чертовски одинока. Джин заплакала, уткнув лицо в ладони. Майкрофт нерешительно поднялся и неловко потрепал ее по плечу. Вы, наверное, подумали, что я ужасная дура, через мгновение произнесла девушка. Нет, подчеркнуто грубовато ответил Майкрофт. Я ни о чем подобном не думал. Я хотел бы, он не смог найти слова. Джин собралась с духом и встала. Хватит хандрить. Она повернула его голову к себе и поцеловала в подбородок. Вы на самом деле очень хороший, мистер Майкрофт. Но я не хочу сочувствия. Мне оно ни к чему. Я привыкла всегда со всем справляться самостоятельно. Майкрофт вернулся к своему креслу и, чтобы занять нервно бегающие пальцы, принялся набивать свою трубку. Джин взяла свою сумочку. Сейчас у меня свидание с портным по имени Анри. Я надеюсь на долгое и плодотворное сотрудничество с ним. А затем я пойду, она селась. Лучше я ничего не стану вам говорить. Вам это все равно не понравится. Майкрофт прокашлялся. Полагаю, да. Девушка кивнула, мгновенно наполнившись былой решительностью и жаждой жизни. Пока. И она вышла из кабинета. Адвокат снова прочистил горло, подтянул брюки, поправил жилетку и вернулся к работе, к монотонной, тупой, серой работе. Болела голова. Я чувствую, надо пойти напиться, сказал он себе. Прошло минут десять. Дверь открылась, заглянула Джин. Привет, мистер Майкрофт!» Привет, Джин. Я передумала. Знаете, будет лучше, если я приглашу вас отобедать со мной, а затем мы сможем пойти на спектакль. Вам это нравится?» очень сказал Майкрофт.